Страница 577. Разменная монета и бумажные деньги. История разменной монеты интересна еще и тем, что именно она явилась матерью бумажных денег. Вспомним, назначение разменной монеты состояло в том, чтобы замещать в определенном количестве полноценную монету. Иначе говоря, разменная монета является денежным знаком только потому, что представляет полноценную монету. А поскольку такое представительство вовсе не обязательно должно быть металломонетным по форме, то и произошло уже в начале 17 века знаменитыми банколиврами Джона Лоу замена тяжелой разменной монеты легкими бумажными деньгами, хотя создание системы подлинно бумажных денег оказалось обществу под силу только в середине 19 века, после отмены золотого стандарта. Итак, золоту вовсе не обязательно непосредственно участвовать в сфере обращения, достаточно чтобы в этой сфере обращались его представители именно такими представителями золота и являлись сначала разменной монета а затем и первые бумажные денежные знаки вот теперь мы с чистой совестью расстаемся с монетной страницей экономической истории И переходим к бумажным деньгам, феномену развитой рыночной экономики середины 20 века. В широком смысле бумажные деньги номинальны, то есть только по названию, знаки стоимости, имеющие исключительно принудительный курс. Здесь очень важно осознать смысл последних слов. Если серебряные и даже медные монеты имеют хоть какую-то собственную стоимость, стоимость монетного металла, то бумажные денежные знаки не обладают даже такой символической стоимостью. Вся сила бумажного денежного знака в силе напечатавшего его государство. Государство. Именно государство наделяет бумагу определенного формата и полиграфических признаков, купюру, покупательной способности в размере, назначаемой стоимости и отправляет ее в сферу обращения. В эпоху золотого стандарта Карл Маркс говорил, что государство – это налоги. Сегодня он мог бы добавить и бумажные деньги.